Глава 21. Демоны, находившиеся на поверхности и в непосредственной близости от пролома, развернулись и пошли против своих собратьев. Так же было и в прошлый раз, но теперь мне показалось, что глаз им оказались оказалось затронуто куда больше особей, чем это было при спасении искусителей. Летающие демоны пикировали прямо в провал, кидаясь на своих сородичей. Пешие прыгали с края и падали в гущу тех, которые все еще лезли наверх, Зрелище было не из приятных, но и любоваться им было некогда. Справа от нас здание, в котором проходила выставка Строганова, висело на одном честном слове. Сияние защиты, генерируемым артефактом, было видно невооруженным взглядом. Во многом именно сфера защиты способствовала тому, что дом не развалился на куски. За несколько минут улицы и небо над ними опустели. Все, кто успел вылезти, ринулись обратно. Несколько минут для передышки нужно было использовать для того, чтобы вывести всех из опасной зоны. И в этот момент до нас донесся жуткий рев, от которого даже задрожало что-то внутри тела. «Это еще что такое?» — приподнял бровь Гагарина, и я впервые увидел его озадаченным. «Высший демон», — ответил я, гадая, один ли он или с помощниками. «Очень неприятный тип». «На него не подействовал глаз?» — решил уточнить Пожарский. «Или он ему вообще не подвластен?» «Понятия не имею». Я пожал плечами, потому что это надо было спрашивать у Игоря, а он после применения глаза оказался выжат, словно лимон, и я вернулся к управлению телом. «У некоторых есть иммунитет, другие могут использовать защиту, но, думаю, до этого я просто не докричался». «Ясно», – кивнул Гагарин, вылезая из БМП, – «выводим людей, пока есть небольшая передышка». Увидев нас, Дарья доактивировала артефакты, и сфера, окружавшая здание, померкла. Тут же куски стены стали обрушиваться в провал, но люди выбежать успели до того, как половина, повисшая над разломом, все-таки ухнула вниз. Несколько человек вышли из соседних зданий. Всех вместе их выводили за баррикады. Передвигаться приходилось практически бегом, и все равно мы едва успели. Сначала раздался повторный рев высшего демона, а затем из провала, словно из трубы вода, повалили демоны. «Сотни, тысячи тварей!» Мы стояли и смотрели на то, как быстро чернеет от их тел арбат. «Ненадолго хватило», – удрученно заметил Пожарский. «Что предпримем? Может, действительно бомбу?» «Но тут нас накрыло тенью. Я думал, что это облако закрыло нам солнце, но нет. Глянув наверх, я увидел, как по небу плывет летающий остров, и только теперь в рацию Гагарину принялись докладывать о нем. Судя по всему, внимание всех было приковано к провалу. Стоило острову оказаться над разломом, как с него в огромных количествах посыпалась пыльца. «Этих-то зачем сюда принесло?» – выругался я. «Только одних вывели, как другие прилетели!» Но практически сразу я оценил эффективность метода феечек. Демоны замирали, задирали головы, глядя на серебрящуюся в воздухе пыльцу, принюхивались и практически сразу засыпали. Они падали штабелями друг на друга и громко храпели, чем вызывали скупые улыбки и недоумения у Гагарина и Пожарского. А вот мне было не до смеха. Несколько десятков летающих демонов смекнули, что к чему, и поднялись вверх, огибая по широкой дуге, падающей сверху снотворно. Они намеревались атаковать тех, кто эту пыльцу рассыпал. И вот тут с острова вылетела горгулья. Лаки таранила, разрывала клыками и когтями демонов, которые попадались ей на пути. Ни единая особь так и не смогла добраться до фейчек, А вниз на мостовую летели окровавленные крылья, руки, ноги и прочие части. Если бы не высший демон, мы, скорее всего, взяли бы верх. Хотя еще имелась вероятность, что нас просто задавили бы числом. Полагаю, демоны в конце концов нашли бы возможность забраться на край пролома. Выбравшись из разлома выше, был поистине грозен и страшен. От него не просто веяло жаром. Вся его кожа от рогов до кончика хвоста горела. Языки пламени казались его одеждой. Огромные кривые зубы дополняли образ идеального хищника. Но это все было цветочками по сравнению с его магией. Что-то он крушил огромными лопищами, другие здания поджигал огнем. До чего не дотягивался, сносил магией». Буквально за минуту он превратил несколько кварталов в руины, затем его внимание переключилось на остров. Возле меня опустилась Лаки и тряхнула крыльями. «Кажется, пора отчаливать», сказала она, обращаясь ко мне. «Этот нам не по зубам». «Почему ты так решила?» Я даже приподнял бровь на ее высказывание. «В конце концов, это просто демон, хоть и высший». «Не-не-не», ответила Лаки, глядя на остров, который ей предстояло защищать. «В данном случае я предпочитаю свалить, извини». «Подожди секунду», — попросил я и обратился к Гагарину. «Слушай, а есть что-нибудь такое, что жахнет как следует?» Тот меланхолично взирал на то, как демон разрушает исторический центр, но после моих слов повернулся ко мне. «Разве что гранаты бронебойные есть». Он пожал плечами. «Только вот против такого у меня пара усилителей завалялась», — сказал на это Пожарский. «Так что есть смысл попробовать». «Лаки», — сказал я, вооружившись гранатами с прикрученными к ним усилителями мощности. «Можешь подвести? Э, «Куда?» — спросила она, и тут ее взгляд опустился на боеприпасы в моих руках. «Рандом, ты совсем охренел?» В ее глазах я прочитал страх. «Ты понимаешь, что если мы погибнем в этих телах, то уже не сможем воскреснуть?» «Это не важно», — ответил я, уверенный в том, что погибать все-таки не придется. «Сейчас самое главное – остановить этого монстра, а потом что-то придумать с тем, как запечатать провал». «Рандом, миленький», – замолилась Лаки. «Я не хочу стать каменной пылью. Я очень люблю жить». «Ну так пожелай нам удачи во славу великого рандома», – улыбнулся я и махнул ей рукой. «Опустись немного, чтобы я на тебя залез. Эй, понимаю, обычно ты любишь сверху быть, но сегодня, пожалуй, придется уступить». Лаки даже не улыбнулась. Она пригнулась и подставила крыло, чтобы мне было удобнее залезать. И когда я уселся у нее на загривке, почувствовал, как все ее тело мелко дрожит. Я похлопал ее по шее, словно лошадь. «Не переживай, все хорошо будет». В этот момент демон до конца вылез из разлома и расправил огненные крылья. «Он собирается лететь на остров!» Замирающим голосом проговорил Лаки. «Рандом! Он там всех убьет!» «Так вперед! Не дадим ему этого сделать!» — ответил я. «Быстрее!» Она взмахнула крыльями, и ветер засвистел у меня в ушах. Совершенно не кстати, я подумал о том, что из этого можно сделать отличный аттракцион. А демон же взлетал величественно, и с каждым взмахом крыльев набирал скорость. В какой-то момент я даже решил, что мы не успеем его нагнать. «Лаки, поднажми!» — попросил я. «Да я и так стараюсь!» — крикнула она. «Но он очень мощный!» «Игорь, попробуй остановить его», – попросил я. «Очень надо». «Я не знаю». Было слышно, что он вымотан до предела. «Но попробую». «Одно слово», – сказал я Туманову, – «и этого будет достаточно. Скажи ему «стой». Прошло несколько секунд, пока Игорь собрался с духом. «Стой!» – крикнул он с такой громкостью, что Лаки прижала уши к голове. Демон застыл в воздухе, раскрыв крылья, а затем обернулся к нам. «Не знаю, подействовал или нет», проговорил я, удобнее перехватывая гранаты. «Но желаемого эффекта достигли». Высший демон нами заинтересовался, поэтому развернулся и полетел на таран. Мы пока сворачивать тоже не собирались. Метров за 200 он раскрыл пасть, словно рассчитывал на то, что мы сами туда влетим». Впрочем, если бы это от нас и потребовалось, возможно, пришлось бы пойти и на такое. Лаки трясло все сильнее и сильнее. Наверное, сейчас у нее по жилам вместо крови мчался чистый адреналин. «Не сворачивай!» – шептал ей на ухо. «Не сворачивай! Не сворачивай!» Маневр мы начали выполнять, когда до демы оставалось всего ничего. Лаки повернула сначала вправо, а затем перестроилась резко влево, и получилось, что мы пролетели как раз мимо раскрытой пасти. Я размахнулся и кинул гранаты. На секунду мне показалось, что я промахнулся, и они упадут на землю под нами. Но нет, высший демон сам налетел на них и, сам того не заметив, проглотил. «А вот теперь, — сказал я, — убегаем со всех ног!» Горгулья заработала крыльями еще быстрее, а ветер стал резать мне лицо. «Раз, два, три!» — считал я, чтобы быть готовым. Взрыв раздался на счете пять. Окрестности огласил дикий вопль, переходящий в предсмертный хрип. В спину сначала ударила взрывная волна, а затем нас обдала жаром. Я оглянулся и не увидел демона. Только руины домов, залитые красным. Если бы дома не разрушил монстр, вылезший из разлома, их бы все равно уничтожил этот взрыв». «Что там? Что там?» – причитала Лаки, боясь повернуть голову. «Да уж», – услышал я знакомый голос в своем сознании. «Кажется, Красная площадь больше не оправдывает своего названия. Красным у нас теперь будет Арбат. Правда, от крови и демонических внутренностей». Голос слышал не я один. Лаки тоже слышала его в своей голове, потому что дернулась в один момент со мной. Рядом с разломом стоял Дзен и аплодировал нам с горгульей. Время замерло, и ничто, кроме нас, троих, не двигалось. «Все-таки хорошо, что я решил экзамен не на Олимпе проводить», — задумчиво оглядывая красные руины вокруг себя, проговорил Дзен, когда мы с Лаки опустились возле него. «Он даже сейчас целее выглядит, чем вот это вот все». «Дзен», — проговорил я, начиная понимать смысл его слов, — «Что значит экзамен? Ты все это подстроил!» «Учебный процесс, не более того». Верховный бог нашей ветки миров развел двумя парами рук. «Надо же мне было вас как-то познакомить с реальностью. А то дзен-то, дзен-сё, а сами в тепличных условиях существовали. А так, кажется, кого-то не хватает». Он щелкнул пальцами средней правой руки, и рядом с нами появились Силикона, на Ужаснах и Пападос. Все трое в своих обычных божественных телах. Ещё щелчок, и Лаки снова приняла свой облик, а горгулья исчезла. «А где?» — Лаки принялась озираться по сторонам. «Не переживай», — с успокаивающими нотками в голосе проговорил Верховный Бог. «Она стоит на страже острова, как и раньше. Скоро у неё начнётся новая жизнь. Не так ли, Рандом?» «Да, совершенно верно», — кивнул я, оглядывая себя, так как по-прежнему оставался в теле Игоря. Силикона же тайком, думая, что никто не видит, ощупала свои груди и удовлетворенно выдохнула. «Скажу сразу», – проговорил Дзе, наглядывая всех нас. «Лаки, молодец, зачет. Силикона аналогично. Девушки у нас оказались на высоте». Лаки и Силикона бросились друг к другу в объятия и обе заплакали. Ужаснах на повышение квалификации», – покачав головой, проговорил Верховный Бог, глядя на утыканного шипами Бога Кошмаров. То, что тебя у младенца забросило, не просто так. Это значит, что ты личинка бога, а еще не полноценный бог. В остальном претензий нет. Пападос». Дзен тяжело вздохнул и сделал шаг богу попаданцев. «А тебя по-хорошему бы развоплотить». «Не надо!» — скрикнул тот и бухнулся на колени перед Верховным. «Э, «Как же без меня люди будут по разным мирам путешествовать?» «Для этого есть литературные порталы», — ответил Дзен и задумался. «Ладно, я сегодня добрый, поэтому дам тебе еще один шанс». «Спасибо, спасибо!» Пападос молитвенно сложил руки. «Но...» Дзен поднял сразу три указательных пальца. «Сначала полное прохождение пути обожествления с самого начала, а потом на пересдачу. Понял?» да!» Со страданием в голосе ответил тот. «Теперь вы...» Дзен подошел ко мне и щелкнул пальцами. Я снова оказался в своем божественном теле, а рядом со мной стоял Игорь. Он никуда не исчез, в отличие от владельцев тел, в которые закинуло других богов. «Рандом». Он протянул мне руку и крепко пожал мою. «Я впечатлен. В тебе открылось столько всего скрытого, что я ничуть не пожалел, что все так вышло. Естественно, зачет. Но прошу тебя, не вноси больше дрязги в наше общество, хорошо?» «Не буду» ответил я, искоса поглядывая на Туманова. «Оказалось, что я уже так привык к его телу, что смотреть на него со стороны было очень непривычно». «Кажется, у меня появилась симпатия». «Отлично», кивнул Дзен и тут же переключился на Игоря. «Вашему миру очень сильно повезло», сказал он, предварительно пожав руку ему. «Очень хорошо, что нашелся кто-то с генами создателя этого мира». Если ты пожелаешь и сможешь обучиться, то станешь покровителем всего этого мира. Он, в свою очередь, перестанет быть тренировочным полигоном. Вы сможете развить полноценную магию, да и много еще разных преференций. Будешь учиться?» «Конечно!» — кивнул Игорь и улыбнулся. «Кто не мечтает стать богом в собственном мире?» «Рандом!» — Верховный Бог снова обернулся ко мне. «Я назначаю тебя куратором Игоря и всего этого мира». Чтоб не думал, что у меня жизнь малина, попробуй всех вас обучать, да и спередряг вытаскивать. Я хохотнул, потому что примерно это я и думал. «Игорь, и еще, поменяй себе имя», — продолжил Дзен. «За пределами этого мира тебя должны знать под другим именем». «На какое?» — поинтересовался Туманов. «Ничего в голову не приходит. Маг какой-нибудь?» «Будешь Магнусом. У вас это вроде бы с латинского «великий» махнул рукой Дзен. «И коротко, и емко». «Хочешь чего-то попросить?» «Хочу!» — внезапно выпалил Игорь и глянул на меня. «Чувство юмора хочу, как у рандома! А то завидно прям!» Дзен улыбнулся, кивнул и щелкнул пальцами. «Прям такое не гарантирую. Рандому нас уникум», сказал он и снова оглядел всех. «Ну что же, будем разгребать все, что вы наворотили». Игорь с дедом-императором впервые смогли спокойно посидеть и поговорить. Туманов рассказал обо всех своих приключениях и подвел некоторый итог. «Так что, дед, пять лет – это еще минимум тебе сидеть на престоле», – сказал он, усмехнувшись. «И ничего, не развалюсь», – ответил тот, улыбаясь. «Как-нибудь уж Зюжу. Главное, что ты станешь не просто следующим императором». «Да уж!» – Игорь задумался о собственных перспективах, но затем понял, что даже не представляет себе, что его ждет. «Бога Императора у нас еще не было!» «Заодно и покровитель всего мира!» – монарх потер руки. «Вот наши партнеры-то на навозы зайдут. Но ничего, ты же их тоже защищать будешь!» «А как же!» – кивнул Игорь, ловя себя на том, что уже весь в предвкушении грядущего обучения. «Рандом мне сказал, что для нашего мира это будет очень хорошо. Во-первых, даст толчок к развитию, просто невиданный. А во-вторых, нас уберут из ветки экспериментальных миров полигонов». «Понять бы, как мы тут оказались», – вздохнул император и обернулся к внуку. «Хотя, думаю, ты это и так узнаешь». «Наш с тобой общий предок провалил свой экзамен», – развел руками Игорь. «И попросту забил на мир». «Но ты же не такой», – с надеждой спросил его дед. «Ты же не бросишь нас на произвол судьбы?» «Я не брошу», — ответил Туманов. «Мой мир будет самым лучшим». «Непривычно», — фыркнула Кьяра и прислушалась к себе. «Но я влюбилась не в тело, это очевидно». «А в мою непревзойденную харизму?» — спросил я, широко улыбаясь, но не пытаясь обнять девушку, потому что это казалось преждевременным. «Ну, кстати, тело у Игоря очень даже. Надо бы и самому подкачаться». Ся ты о потном, усмехнулась Киара и сверкнула глазами, отчего сразу стала очень милой. «Тебя, Фитима, ничем не исправишь. Ладно, буду привыкать к такому». «А я предлагаю и не торопиться», — сказала я, взяв ладонь девушки и слегка её сжав. «Узнаем друг друга получше, привыкнем к тому, что рядом есть кто-то ещё. Тем более в ближайшее время придётся ещё с Игорем по мирам попрыгать». «Я только за», — ответила Кьяра и сжала мою ладонь в ответ. «Я всегда мечтала путешествовать. И не по земле, а в такие места, где все необычное. Ну, ты понимаешь, корни свали. Так что отказываться от потопной возможности я не собираюсь». «А кто же будет сицилийскую мафию возглавлять?» — прищурился я, делая вид, что задаю вопрос на полном серьезе. «Но она решила мне подыграть». Те это обратно вернём в строй, вон он какой крепкий. После твоего лечения, как я понимаю, ещё лет сто прошивёт». Я рассмотрела мне в глаза, и я ловил себя на мысли, что знаю её уже лет сто. Такой родной она мне стала. «А я с тобой, если ты не против, конечно». «Идиот!» — кивнул я, потянулся к ней и поцеловал в макушку. После встречи с дедом Игорь пошел к Дарье. Они встречались в кафе, и девушка сидела грустная в минорном настроении. «Что случилось?» – спросил Игорь, садясь рядом с ней. «Да я вот думаю о том, что никак за тобой не успеваю», – ответила она. «И вряд ли уже получится». «Не понял тебя», – улыбнулся бывший граф Озеров, а ныне наследник престола, и попытался сказать что-то ободряющее. «Зачем тебе меня догонять? Я тут?» Когда мы только встретились, я была простолюдинкой, по сути, никем, ответила она, глядя ему в глаза. Могла, конечно, тешить себя влажными мечтами о красавчике княжиче, но по-серьезному, понятное дело, не рассчитывала. И вдруг удача, рандомное везение, совпадение одно на миллион мне встретился Строганов, который признал меня своей дочерью. Ну вот, вуаля я аристократка. «Но ты за это время уже успел оказаться внуком императора и претендентом на трон, а вот на императрицу я точно не тяну». «А почему нет?» – поинтересовался Игорь, а Даша вскинула на него глаза полные надежды. «Нормальное такое повышение за пару недель?» «Ты меня обманываешь, да?» – спросила она, в глазах ее блеснули слезы. Ты даже на наследнике престола не остановился. Ты же теперь полубог. Зачем тебе простушка вроде меня, а? я императрица-то что делают, не знаю, а уж и девушки полубогов и подавно. Да все то же самое, усмехнулся Игорь и легонько прикоснулся к щеке девушки, по которой пробежала одинокая слеза. Ты вон, с одной богиней довольно плотно общалась. И что, сильно много необычного, только обязанностей больше, вот и все. Ну да, она всхлипнула, но затем просияла. «А если кто-то будет против нашего союза?» «Ты же сама сказала, что я полубог», — ответил Игорь, пожимая плечами. «Пусть попробует кто-нибудь возразить такому». Я познакомил Дзена со всеми остальными, с кем успел подружиться за последние дни. С Доном Гамбино они обменялись крепким рукопожатием. «Долгих лет», — проговорил Дзен и слегка кивнул пожилому сицилийцу. «Благодарю», — ответил тот. «На мой век хватит и того, что я познакомился с настоящими богами!» «Те еще болтусы! усмехнулся Дзен. «А это что?» — он посмотрел на Оралиусу, у которого на ладони сидел десятисантиметровый цербер. «Дезидерий, почему так похудел?» «Эй, Гаф!» — ответил тот и спрятался мордой. «Даже человеческий голос потерял», — покачал головой Дзен. «Да он это...» — Ролюс тоже прятал глаза, но все-таки старался побороть страх перед Верховным Богом. «У феи выпил чего-то не того, и вот, никак не вырастет». «Понятно», — Зан тепло улыбнулся. «Та ораком будет. Нечего пить, неизвестно что». А затем снова обратился к Инкубу. «Поставь его на пол». Потом он щелкнул пальцами, и Цербер начал значительно прибавлять в росте. «Как тебе новый хозяин, Дезидерий?» Спросил он у обалдевшего пса. «Не обижает? Он и не хозяин, а больше друг, ответил на это Дедик, попутно оглядывая себя. Но гораздо лучше прежнего. Останешься с ним? поинтересовался Верховный Бог, словно незначай. Пожалуй, кивнул Цербер, если он сам не против будет. А ты? занабернулся к королиусу. Не хочешь на повышение? В смысле? не понял он Куб. Куда еще? «У меня, вроде бы, карьерная лестница не особо высокая». «На курс обожествления пойдешь?» спросил его Дзен напрямую. «Может, станешь богом обольщения? Смотри, потенциал у тебя отличный». «Я?» не веря своим ушам, спросил Оралиус. «Конечно, хочу!» Последний день моих каникул выдался полным забот. Со всеми надо было встретиться, пообщаться, проститься. Пусть многие не знали меня как рандома. Но я с удовольствием наблюдал за тем, как Сенья Альбертовна отчитывает Гагарина за то, что тот слишком близко оказался к высшему демону. Да, из них получится отличная пара. Пожарскому я оставил силу случайности. Теперь все, что с ним происходило, выкручивалось только в плюс – Получив обратно божественное тело, я узнал, что он должен был убить меня и очень порадовался тому, что этого покушения не случилось, ведь я узнал и обо всех остальных попытках покушений. Ничем хорошим они для нанятых убийц не закончились. Когда с делами было покончено, я пошел к Дзену, который со всеми удобствами расположился в национале. «Ты же знаешь, из-за чего меня направили к тебе на перевоспитание?» – спросил я, садясь напротив него и заглядывая в бездонные васильковые глаза. «Думаю, тебе сказали...» «Не на перевоспитание», — меланхолично заметил Дзен. «Тебя спасали от гибели», — он пожал плечами. «Ну да, знаю, пару миров ты расколотил, полагаю, что это игрушки». «Именно», — ответил я, понимая, что даже страшно подумать, сколько всего скрывает верховный бог нашей ветки. «Так вот, феечки со своим островом — это осколок одного из миров». «Я им пообещал, что обязательно верну их домой и намерен это сделать». «Похвально. О чем я могу помочь тебе?» – кивнул мне Дзен. И «Я вкратце рассказал про движущиеся картины, про то, что поставил маяк, чтобы не потерять остров на случай, если сопряжение закончится». «Но сам я не знаю, как это сделать», – закончил я свой рассказ. «Поэтому прошу подсказку». «Для начала я хочу видеть эти картины», — ответил мне Дзен, и мы переместились в пещеру, где вдоль подъема бесконечно оживала история острова. Мы поднялись на самый верх последней картине. Причем Верховный Бог подробно рассматривал каждую. Встречные феечки замирали в виде его, а потом уносились прочь, видимо, сплетничать. Увидев, что проявилось на стене при моем появлении, Дзен расхохотался. Бурлаки на Волге, один в один», — сказал он и посмотрел на меня. «Теперь ты вписан в летопись вселенной. Это она сама рисовала? Ну что ж...» Я думал, что мы дождемся Фрею, который наверняка доложили о нашем появлении, но когда Дзен договаривал последнюю фразу, мы уже оказались на Олимпе. Тут веяло запустением и смертью, но с нашим появлением все начинало дышать жизнью. Мне даже стало интересно, где Дзен развлекался все это время». «Эй, я все слышу», — ответил тот на мои мысли. Мы зашли в зал с инсталляцией нашей ветки миров. Миры в ней двигались хаотично и постоянно сталкивались между собой, но по щелчку пальцев Верховного все пришло в норму. «Равновесие», — проговорил Дзен. «Все на свете стремится к равновесию». «А почему же мы его постоянно нарушаем?» поинтересовался я, понимая, что рандом — это как раз не про равновесие. Если и может быть что-то противоположное ему, то это как раз и я. «Потому что равновесие — это покой, а покой — это смерть», — просто ответил на этот Зен. «Потом поймешь. Так вот, смотри, видишь тоненькую паутинку, связывающую тебя и остров над землей?» Я мог поклясться, что только что ничего не было, но стоило ему сказать, как я заметил. «Да!» — ответил я, понимая, что меня захлестывает радостью. «Перетяни за нее остров от земли вот сюда», — он указал на миры почти в другом конце ветки. «Вот это первоснова их острова. Потяни поближе, дальше он притянется сам, потому что в этом заинтересована сама Вселенная». «Я сделал все так, как он сказал, и остров действительно притянулся к планете. Только вот родительский мир его не поглотил». Остров завис над планетой и принялся двигаться над ней, как спутник. «А почему так?» – спросил я. «Что ты неправильно сделал?» «Нет, все как надо», – ответил Дзен. «Пройдет еще много веков, прежде чем жители острова смогут объединиться с обитателями планеты. Минули тысячелетия с тех пор, как они разъединились, и теперь это два совершенно разных вида». Им нужно будет по-новой узнать друг друга, познакомиться, но теперь это значительно проще сделать, не так ли?» Я кивнул. Внутри меня зрело чувство глубокого удовлетворения. «Наконец-то я сделал что-то действительно нужное и полезное. Они уже могут вести дела с сородичами и не чувствовать себя одинокими», — договорил Дзен, а потом перевел взгляд с осколка планеты на меня. «А теперь я хочу тебя кое с кем познакомить. Закрой глаза!» Я подчинился, открыл их только тогда, когда услышал знакомый голос из сна. «Сынок, какой ты большой!» Постскриптум. Авторский эпилог для тех, кто читал «Восхождение примарха». Когда Магнус закончил свой рассказ, над Хелицерой уже взошло солнце. «Интересная история», — сказал Никита, вытягивая затекшие ноги. «Поучительная». «Я к чему это все рассказал-то?» — проговорил пришлый маг, вставая и потягиваясь. «Все во вселенной находится в равновесии. Мне когда-то помог рандом, и я сам стал сперва полубогом, а после и богом. Потом я помог тебе, и ты тоже, примарх, на секундочку». «Когда-то в будущем, возможно, ты поможешь еще кому-то. Закон сохранения энергии в действии». «Теперь я понимаю, что справлюсь. Только мне бы с Дзеном повидаться», — сказал Никита Державин, глядя на друга. «А это зачем?» — усмехнулся Магнус. «Ты и так здорово справляешься». «А чтобы он мне тоже чувство юмора дал», — ответил Никита, чем заставил Магнуса расхохотаться. «На самом деле все есть внутри нас». — сказал он, отсмеявшись. — Ты всегда готов был стать примархом, поэтому и стал. Если ты готов к тому, чтобы видеть смешное в простых вещах, то и будешь. — Равновесие, — проговорил примарх, пробуя это слово на языке. — Это не покой, ведь покой — это смерть. Но все почему-то стремятся к покою, а не к равновесию. Хм, надо запомнить эту мысль и потом обдумать, как обыграть иронически. — Ну вот видишь... «Ты уже сам себе, Дзен», — сказал маг и надвинул шляпу на глаза. «Не бойся быть богом, потому что ты готов к этому. Это говорю тебе я, бог-император Магнус».